Понимая, что президент не виноват мы пили чачу в охотку нужно было хоть как-то уравновесить бред происходящего завершим обед баумским чаем приветливо предложил президент такого вы еще не пили следующие четверть часа прошли в рассказах о том что такое батунский чай кажется хотя бы этом не было сказано впрямую его сочинил тоже президент как детскую оперу катера спагетти государственный флаг герта Музыку, отчасти текст, гимна и еще многое другое, если не все в Аджарии. Мы узнали, какие именно травы и соцветия входят в состав батумского чая. Всего не упомнить и от чего он помогает, тут просто от всего. Закончилась чайная матчасть, началось долгое ожидание. Еще минут пятнадцать прошли в полной тишине и на подносе внесли восемь чашек кофе. Мы молча выпили поблагодарили, пожали хозяину руку и через несколько минут уже грузились в микроавтобус вместе с пятью двадцатикилограммовыми ящиками мандаринов. Каждому по ящику в подарок от президента торжественно произнес пресс-секретарь. Лично. Он сообщил, что погода так и не наладилась, и самолет взлететь не в состоянии. Президент не может ничего сделать, серьезно сказал пресс-секретарь. Вам заказаны билеты на рейс Тбилиси-Москва. Впереди были семь часов ночной езды через всю Грузию до Тбилисского аэропорта. Полно времени подумать о том, что диктатура — не обязательно посадки-расстрелы. Диктатура — это когда долго слушаешь о чае, долго ждешь его, потом приносят кофе, и никто ни о чем не спрашивает, никто ничего не объясняет. Хлестал дождь с градом, прекратившийся только у Кутаиси. Мы допивали кислое фиолетовое вино, купленное, по неразумению, три дня назад на рынке в Сураме. Кто-то другой, более ценный и нужный, пьет горячий, чудодейственный напиток из трав и соцветий, а ты едешь всю ночь по раздолбанным дорогам, некуда деть ноги от подаренных мандаринов, и никогда ты не узнаешь, что такое батумский чай. Беспокоящий огонь